Буйствуя, ликовала военная музыка. Вровень с окнами вторых этажей, где дозревали на окнах фуксии и герани чиновных семей, качались стандарты русской боевой славы, проносимые в марше. На жезлах тамбур-мажоров вспыхивали алмазы, полыхали огненные рубины и меркли яхонты, А потом вдруг ударили звончатые тарелки, Трубачи в бронзовых наплечниках, Горцуя на белых конях, Пропели на горнах щемяще тревожно. — Ага, — сказал папа, — Вот вам, сударыня, иконная артиллерия, Полк, в котором трубы из чистого серебра, Полученные за Аустралиц, за Бородино, за Плевну. Шестерки могучих першеронов — Увлекали лафеты за повороты улиц, с тихим шелестом шагов, словно торопясь куда-то, под нами двигались низкорослые крепыши в белых рубахах, и все они были в сапожках из ярко-алого хрома. — Будто из крови вышли, — сказала мама. — Абшеронцы, душечка, — пояснил отец, — у них и сапоги-то красные, ибо в битве при Кунесдорфе... Стоял обширонский полк в крови по колено, стоял и выстоял, вот они каковы. Войска прошли, наша улица разом поскучнела. Для меня еще ребенка вдруг выяснилось, что рядом со мной живет нечто осмысленное и грандиозное, расставленное по ранжиру и одинаково одетое, что-то невыносимо сильное, жестокое и доброе, очень страшное. очень заманчивая. Таково мое первое детское впечатление. Я свято сберег его до седых волос и верю. Русской армии можно нанести отдельное поражение, но победить ее нельзя. Наверное, это и есть тот главный камертон, который раз и навсегда определил звучание моей удивительной жизни. Пусть я был несчастен,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 Однажды мама показала мне фотографию изможденного господина с обвислыми усами, скромный сюртук которого украшал орден почетного легиона. — Запомни этого несчастного человека, — сказала она.